Здравствуйте, два моих подписчика, ну и случайные гости. Ярослав Гашек. Клинопись. Неподалеку от подножия обрывистых скал, где добывала уголь фирма Вильгельм и компания, на втором этаже здания дирекции сидел в своем кабинете бледный, дрожащий инженер компании Павел Вебрейх. Время от времени он потирал спину в чрезвычайном волнении. Что было ему вообще-то не свойственно? Павел Вебрейх уже давно жил на Востоке. Самое любопытное заключалось в том, что здесь, на северо-востоке Малой Азии, где добывала уголь фирма Вильгельм и компания, он поспешил применить свои принципы, усвоенные им в Европе. Другими словами, он с чистой совестью клал себе в карман часть заработка шахтёров. Людей самых различных национальностей, как то арабов, грузин, персов и армян. Совершенно так же, как где-нибудь в Центральной Европе. Но кроме того, он ставил здесь различные научные опыты, стремясь на практике проверить, возможно ли вообще ничего не платить шахтерам. Другим его развлечениям, совершенно не схожим с остальными его занятиями, были поиски древних клинописей, которые оставили на окрестных скалах ныне вымершие жители этой страны. И в этой области инженер Павел Вебрейх достиг блестящих результатов. Не было в Европе такого ученого исторического общества, которое время от времени не публиковало бы в своих научных журналах «Открытие инженера», его сообщения о найденных им новых клинописных текстах, и их расшифровки. Словом, Павел Вебрех был весьма известным исследователем древней ассирийской письменности. За несколько тысячелетий до нашей эры в этих краях жили ассирийцы, занимая территорию от Тигра и Евфрата до северо-востока Малой Азии, где в наши дни добывала уголь фирма Вильгельм и компания. Смуглый араб, слуга инженера смотрел в замочную скважину на странное поведение своего господина. Тот то и дело тер спину и ерзал на стуле, склоняясь над бумагами с оттисками клинописи. Павел Вебрех расшифровал новый, весьма пространный текст, открытый несколько недель назад на соседних скалах. Сейчас перед инженером лежала именно эта клинопись. Чем дольше смотрел Павел Вебрех на оттиск, Тем усерднее тер он спину и так чудно, что араб, слуга инженера, подражая своему господину, тоже начал ерзать и тереть рубаху так же странно, словно уклонялся от многочисленных ударов. Это удивительное развлечение продолжалось до тех пор, пока к Павлу Вебрейху не пришел гость, глава фирмы Вильгельм. «Приветствую вас, господин директор», — сказал бледный Вебрейх. «Я пришел узнать, как продвигается расшифровка вновь найденного клинописного текста», — сказал Вильгельм. «Я прочитал его», — произнес дрожащим голосом инженер. «По вашему лицу сразу заметно, сколько сил вы положили на разгадывание этой клинописи», — сказал Вильгельм. «Что же с вами случилось? Почему вам не сидится спокойно?» «Я не нахожу себе места. Разрешите вам сказать, господин директор?» отвечал бледный инженер. По неволе начинаешь ёрзать, если мороз подирает по спине. Ужасные вещи я узнал из этой новой клинописи. Тут Павлова выбрыха снова схватило, и он принялся чесать спину об угол шкафа. Несколько успокоившись, он продолжал: "Извините, что вы видите меня в таком странном состоянии, но вы нисколько не удивитесь, когда я прочту вам перевод этой клинописи". Необыкновенно интересная надпись. У древних ассирийцев, как я узнал из расшифрованного текста, еще шесть тысяч лет назад здесь были шахты. Произошло восстание. Директор Вильгельм, услыхав слово «восстание», нервно закусил свой черный ус. Началось восстание, продолжал Вебрих. Собственно говоря, древние ассирийцы, которые были рабами и работали в шахтах, взбунтовались. Произошли ужасные события. Древние ассирийцы прогнали своих начальников. Директору пришлось сесть, так как от слов инженера у него подкосились ноги. "Да", продолжал инженер. "Они прогнали своих начальников, и в память об этом событии выбили на скалах надпись, которая рассказывает, что тогда произошло". Павел Вейбрех склонился над бумагами и начал переводить текст клинописи сопровождая свои слова различными невразумительными восклицаниями, обращенными к директору. Он переводил. «Было нас, ассирийцев, в копьях много, а их было мало, но они подгоняли нас бичами и даже малую рабскую плату нам не доплачивали. И было тех ацубаров, как пальцев на руке». «Ацубар — это что-то вроде нынешнего инженера», — пояснил Выбрых и продолжил переводить. У тех отцубаров взгляд грозный, слова их еще ужаснее, и дыхание вонючее. Какая дерзость! Возмутился директор. Читайте дальше. Веберх прочитал. Слова отцубаров скотские, и мы молчали, как тигр в тростниках Ефрата, израненный стрелами лучников, и сказали мы себе, что отцубаров мало. Столько же, сколько пальцев на руке, а нас, что звезд над горами Ирана. И после того, сказали мы, что конец отсубаров близок. И вечером одного дня, когда они выходили из нагашей, нагаш это серебряный рудник, пояснил Вебрах и продолжал. Когда же они выходили из нагашей, схватили мы их одного за другим. И инженер поерзал и прочитал сдавленным голосом. И плетками из бычьих хвостов учинили алварашугбу, что значит расправу. И была баламарушугба, это значит, пролилась их кровь. Вебрых дочитал клинописный текст, и араб-слуга, что подглядывал в замочную скважину, увидел самое удивительное зрелище. Вебрых и директор чесали свои спины об углы шкафа, и оба были бледны, как полотно. Когда наконец они успокоились, директор сказал «Одно меня радует. Эти древние ассирийцы давно уже вымерли. А что, если вымерли не все?» Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. Всем пока!